Глава четвертая. Мы идем в баню. Я отыскал в гардеробе чистые трусы с майкой, завернул их в вафельное полотенце, ломкой от крахмала, а потом, сам не знаю зачем, переложил отцову манерку из зимнего пальто в боковой карман плаща. Ничего, пусть поищет. Если бы не его настырная любовь к троице, меня не заставили бы сегодня мерить все мое барахло. Щелкнув собачкой, чтобы не захлопнулась дверь, я направился в заводской душ. На площадке возле перил краснолицый дядя Коля Черугин в полосатой пижаме, едва сходившийся на тугом волосатом животе, делал, отдуваясь вечернюю гимнастику. от бессонницы, радикулита и давления. Таблетки он называл химией и принципиально не принимал ничего, кроме аспирина и валерьянки. Дядя Коля... Почти как маленький лебедь плавно поднимал и опускал руки, потряхивая кистями и шумно дыша. Перед работой он тоже всегда делает зарядку. Ласково бодрый голос объявляет по радио. «Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику! Ноги на ширине плеч, руки на уровне груди, спина прямая!» «Брал бы с соседа хороший пример», — говорит Лида. «У тебя тоже давление». «Мне без надобности. Я у себя на заводе еще обмашусь и упрыгаюсь», — возражает Тимофеич, который любит спорт только по телевизору, особенно футбол. Увидев меня, дядя Коля заулыбался, кивнув на скатку. «На помывку?» «Ага, правильно. Чистота — залог здоровья. К Александре Ивановне загляни, не пожалеешь. А под Сусанином твои листочки дожидаются. Трех героев тебе оторвал». Спасибо. За высокой двустворчатой дверью, святой медной ручкой, был еще один обитаемый закоулок общежития, три комнаты, а также кухня с плитой и раковиной. Раньше мы жили здесь, в маленькой вытянутой комнатке, напоминавшей из-за высокого потолка плоский аквариум. Единственное окно выходило в переулок, прямо на жидовский дом. Но после рождения Сашки нам дали другую площадь, вдвое больше а в нашу прежнюю переехала со второго этажа одинокая Серафима Николаевна из отдела контроля качества. Она никогда не расстается с книгой, даже если готовит еду. Вот и сейчас помешивает что-то в кастрюле и читает, не отрываясь. Сослуживицы и подруги, включая Лиду, все время хотят выдать ее замуж, но она, смеясь, отказывается, мол, «не хочу отвлекаться от чтения», Это гораздо интереснее, чем мужчины. «Добрый вечер, Серафима Николаевна!» «Здравствуй, Юрочка!» — отозвалась она, уткнувшись в книгу. «Что читаете?» «Три Дюма». «Ого! А почему три?» «Ну как же! Дюма дед, Дюма отец, Дюма сын». «А три мушкетера кто написал?» «Дюма отец». «Дадите почитать? Тебе еще рано». «Если взрослые говорят, тебе еще рано, значит, книга и вправду стоящая. А я на Черное море послезавтра уезжаю. Счастливец!» — ответила она таким голосом, что стало ясно. Все курорты и пляжи Серафима Николаевна, не задумываясь, отдаст за одну хорошую книгу. «Слева от входа живет старуха Алексеевна. Имени ее никто не помнит. Она сумасшедшая!» Так выражаются, если человек еще не окончательно спятил, став полноценным сумасшедшим, но уже тронулся, вызывая озабоченность врачей и общественности. Когда-то она работала на заводе мойщицей, а потом сбрендила. Обычно дверь ее комнаты приоткрыта, чтобы мог свободно заходить черный кот-цыган и чтобы можно было вовремя обнаружить угрозу. На улицу Алексеевна не выходит, опасаясь нападения. Обо всем, что творится снаружи, она подробно расспрашивает цыгана, питающегося голубями. Я иногда бегаю на Баконинскую купить ей батон и бутылку молока, ничего другого она не ест. Но, честно говоря, стараюсь сделать это пореже. Во-первых, Алексеевна всегда очень долго отчитывает деньги, так как в ее кошельке новые, старые и дореволюционные монеты перемешаны. Однажды она по ошибке вручила мне металлический рубль с профилем царя. Я рассмотрел изображение и с неохотой вернул денежку. Во-вторых, хлеб ей всегда кажется черством, а молоко вчерашним. В-третьих, Алексеевна, принимая продукты, долго и нудно расспрашивает, какие подозрительные лица попались мне по пути туда и обратно. А главное, не видел ли я черный воронок с решетками на окнах. Какой напасть она постоянно ждет, никто не понимает, даже врачи. Судя по тому, что сегодня дверь Алексеевны плотно закрыта, ее снова взяли в больницу, чтобы, как говорит дядя Коля, подремонтировать мозги и привести в порядок шарики с роликами. Забирают ее примерно раз в год. Кот на это время перебирается к Черугиным, где кормит гораздо лучше. Но едва хозяйку отпускают домой, цыган мчится к ней хвост трубой. Вернувшись, она долго всех расспрашивает, кто ее караулил и поджидал во время отсутствия. Узнав, что никто, подозрительно усмехается и грозит кому-то пальцем. В углу белая дверь черугиных. Их зала выходит окнами и во двор, и в переулок. Сбоку в стене зияет прямоугольный лаз неработающего камина. Его используют под склад банок с вареньем. Над камином На черной каменной полке, застеленной кружевной дорожкой, стоят белые мраморные слоники, мал мало меньше. Когда я был маленьким, мне разрешали с ними играть, выстраивая по росту. В детстве родители, уходя в кино или в гости, нередко оставляли меня у Черугиных, и я норовил спрятаться в камине, за банками, затихал и слушал, как тетя Шура с дядей Колей Нарочитыми голосами громко спрашивали друг друга. «Где же этот озорник? Куда запропастился?» ай Надо срочно в милицию заявлять!» И тут я, рыча, выскакивал из ниши, как медведь из берлоги. «Ах, вот он баловник! За вареньем лазил!» «Ладно, какого тебе положить с чайком?» «Клубничного!» Я постучал в дверь и заглянул а Юрик, заходи!» — слабым голосом пригласила хозяйка. Тетя Шура, как обычно, полулежала на высоких подушках, укрывшись пышным стеганым одеялом. Кровать у черугиных старинная, с высокими витыми металлическими спинками, увенчанными медными шарами, в которых отражается горящий абажур. Над постелью прибит бархатистый ковер с кошками, играющими в шахматы. На стене между окнами висят две большие фотографии в деревянных рамках. Молодой, худенький дядя Коля в военной форме с медалями на груди и юная тетя Шура с высокой двугорбой прической. У обоих напряженный испуганный вид и чуть подкрашенные губы. Пол в зале дубовый, цвета темного янтаря, навощенный так густо, что подошвы прилипают и щелкают при ходьбе. У дяди Коли есть особая половая щетка с кожаной лямкой. Вдев в нее ступню, он, словно танцуя по комнате, до да блеска натирает паркет, мурлыча под нос. Светвей, не слышен невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. А тетя Шура подпевает и указывает места, по которым надо пройтись еще разок. В зале повсюду разложены и развешаны кружевные салфетки, дорожки и полотенца, а на стулья надеты серые льняные чехлы. Когда я по малолетству норовил забраться на сиденье с ногами, меня строго одергивали. Нельзя. Почему? Чехлы казенные. Я не понимал тогда, что значит казенные, но сразу слезал со стула, так как из сказок знал, что такое казнь. Все подоконники у черугиных заняты горшками с цветами, а в дальнем углу в катке растет высоченный фикус, доставая острием макушки почти до лепного потолка, будто новогодняя елка. «Юрочка, съешь скорей слойку!» Хозяйка кивнула на блюдо со сдобными плюшками, усыпанными сахарной пудрой. Свежие, в обед спекла!» Тетя Шура раньше работала на конвейере в цеху у Лиды и перетрудила на производстве руку, поэтому ей дали инвалидность и рекомендовали покой. Она к советам врачей отнеслась так серьезно, что с тех пор днями лежит в постели, поднимаясь лишь для того, чтобы дойти до гастронома и приготовить еду. А стряпает она очень вкусно. Особенно хороши пироги с капустой и холодец со свиными ушками. В общежитии ее постельный образ жизни не одобряют и ворчат, мол, Шурка-то совсем со своей больной рукой барыней заделалась, а Николай Никифорович при ней теперь как слуга, принеси-подай. Не знаю, не знаю, но возлежит на перине она в самом деле очень величественно, как царица, а дядя Коля, слушая ее поручение, почтительно кивает, повторяя, «Не волнуйся, Александра Ивановна, воплощу». Как рука? — спросил я, осторожно взяв мягкую плюшку. — не имеет. С глубоким уважением к своему заболеванию ответила она. — Наверное, в санаторий пошлют. — Цыган у вас теперь? — Спит. Тетя Шура показала здоровой рукой на шкаф. Там, наверху, свернувшись клубком, спал кот, похожий на зимнюю шапку. — С утра дрыхнет, к дождю. — Да и локоть ноет. «Ильинична сказывала, а ты в лагерях был?» «Да», — кивнул я, жуя сдобу. «Как там? Котлован под бассейн вырыли». «Опасное дело. С водой шутки плохи. У нас на Оке столько народу потопло. Жуть!» В комнату вошел бодрый после вечерних упражнений дядя Коля, накапал жене в рюмочку мятного лекарства и предложил мне партию в шашки. «Но я отказался» так как он всегда очень долго думает над ходами и страшно огорчается, проиграв. «Слышали? Маршал Рокоссовский умер». «Да, великий был человек. Помню, вышли мы к Ломже. Построили наш батальон перед штурмом. Пятьдесят танков, броня к броне». «Николай Никифорович, поставил бы чайник, чем болтать», строго попросила тетя Шура. «Потом тебе -то расскажу. Поужинаешь с нами?» «Спасибо, мы уже...» — Листочки взял? — Нет еще. На буфете, среди прочих фаянсовых фигурок, как в лесу, сурово озирался бородатый Иван Сусанин с топором, заткнутым за алый кушак. — Ого! Целых три героя Советского Союза в мою коллекцию. Рубен и Баррури, Леопольд Некрасов и Виктор Вагин. — Спасибо, дядя Коля! — дожевывая плюшку, я поспешил к двери. — А ведь то в нашей бригаде воевал, — прерывисто проговорил Черугин. Сгорел в танке. — Беги, беги, потом да расскажу. На улице стемнело, зажглись фонари, засветились, будто аквариумы окна в домах. Зеленые кроны тополей почернели, но небо над крышами еще не померкло. На розовом фоне отчетливо вырисовываются антенны те, что для радио, похожи на метлы, поставленные торчком, а те, что для телевизоров, напоминают буквы «Т». Воздух по-вечернему сгустился, острее стали запахи, тополиной горечи и подгоревшей гречневой каши. Лида говорит, главного технолога пищекомбината посадить надо за ротозейство. Наш двор обнесён старинной кирпичной стеной, мы его делим с заводской столовой. Слева — За выступом парадного входа, под грибком, мужики стучат в домино, слышны мощные удары костяшками по столу и прибаутки вроде «Ты шедуся, я дуплюся!» Сумерки не помеха. Игроки зажгли, повернув в патроне лампочку, теперь по домам их может разогнать только объединенное возмущение сразу нескольких рассерженных жен. Огромные, как в рыцарском замке, железные ворота — висящие на мощных скрипучих петлях и отделяющие двор от улицы, уже закрыты на длинный засов. Наш сторож дядя Гриша постарался. «Я вышел на улицу через калитку, тоже железную и тоже с засовом, но поменьше. Она вмурована в стену, такую толстую, что в проеме можно переждать самый сильный ливень. Наш Рыкунов переулок, упирающийся одним концом в темно-красную кирпичную стену казанки, а другим в Бакунинскую улицу уже пуст, ни одной машины. Рабочий день давно кончился, грузовики разъехались по гаражам, даже победы Фомина на пустыре не видно. Тоже, наверное, укатил в отпуск, на море или в деревню. Я подумал, хорошо бы выиграть в лотерею «Волгу», и никому не сказав, забрать ее прямо из магазина в Гавриковом переулке, сесть за руль, проехать медленно мимо школы а потом остановиться во дворе Шуры Казаковой и громко, протяжно посигналить. Конечно, водить я еще не умею, да и машину никогда не выиграю. Родители регулярно берут на сдачу в кассе билетик за 30 копеек, и больше трешника им никогда ничего не выпадало. Но мечты для того и существуют, чтобы в них все случалось именно так, как не бывает на самом деле. И когда Шура, услышав гудки, с удивлением выглянет в окно, Я вылезу из машины, подниму капот и буду стоять в задумчивости, одной рукой взявшись за подбородок, а другой ероша себе волосы на затылке. Так обычно делает инженер Фомин, если снова ломается его победа. Единственный личный автомобиль на весь наш переулок. Выйдя за калитку, я свернул направо. Низенькая проходная рядом, рукой подать. Метров тридцать, не больше. Сначала дверь столовой потом заводские ворота, а за ними дежурка, где всегда пахнет супчиком из горохового концентрата. Там за стеклянным окошком сидит охрана, кто-нибудь из Вохровцев. У них темно-синие гимнастерки с зелеными петлицами, в которых блестят перекрещенные серебряные винтовочки. Но никакого оружия на самом деле у охранников нет. Пустые кобуры. В детстве меня это страшно беспокоило, но Лида объясняла. Маргарин и майонез к числу стратегической продукции не относятся, поэтому табельные пистолеты вохровцам не положены. Сегодня на посту Арина Антоновна, тучная старушка в надвинутом на седые пряди синем берете со звездочкой. Она дежурила, когда меня много лет назад впервые маман привела мыться в заводской душ, в женское, по малолетству отделение. Мокрые работницы, поглядывая через низкие перегородки, Добродушно посмеивались над моим петушком, который когда-нибудь непременно превратится в орла. Лида на них сердилась, уводила меня в дальнюю кабинку и старательно терла намыленной жесткой мочалкой, сама всегда оставаясь в тонкой влажной комбинации. Арина Антоновна на посту все время вяжет шерстяные вещи детям-внукам, и когда я, будучи любопытным детсадовцем, попросил ее показать мне свой наган, она засмеялась, мол оружие ей без надобности она любого несуна или расхитителя социалистической собственности насмерть проткнет вязальной спицей зато лида потом рассказала мне что у арины антоновны есть медаль во время войны она собственно ручно задержала ранив в ногу немецкого диверсанта приземлившегося в сокольниках он выпутывался из парашюта и не заметил как подкрались наши вохровка оторвалась от вязания Внимательно посмотрела на меня сквозь мутное стекло дежурки и спросила. «Ты что-то давно у нас не мылся?» «В лагере был». «А, ну как там? Бассейн строит». «Это хорошо. Я в молодости Москву-реку у Нескушного сада четыре раза туда-сюда без отдыха переплывала. На значок БГТО сдавала. В октябре...» «Вода, наверное, холодная. Как парное молоко». А дружок твой, Мишка, позавчера заходил. В деревню помытый убыл. Знаю. Вовка так и лежит. Лежит. Вот бедолага-то. Учился, мучился, корпел, сопел. И вот тебе, бабушка Юрий в день. На Вальку больно глядеть. Одному Витьке море по колено. Зальет глаза, и трава не расти. Ты, Юрок, поосторожнее в душе. «Дневная смена жаловалась. Горячая вода сегодня. Чистый кипяток. Чуть не обварились». «Спасибо». Арина Антоновна дернула невидимый рычаг, разблокировав турникет, Я толкнул никелированный поручень и прошел на заводскую территорию. Лида говорит, раньше тут Роспарк, где прогуливались богачи, жившие в нашем доме, когда там было не тридцать с лишним комнат, а несколько огромных квартир. От парка остались аллея из старых лип и прудик, заросшие осокой. Вокруг него теперь торчат вертикальные цистерны, а из корпусов растут дымящиеся железные трубы. По асфальтовой дорожке я дошел до душевой пристройки, примыкающей к основному корпусу. Там пахло жиром, яичным порошком и слышался гул никогда не останавливавшегося конвейера. Из кранов всегда капала вода, и, казалось, где-то одновременно стучит множество ходиков. Влага покрывала бисером белый кафель, а на штукатурке темнели серые пятна плесени. Цементный пол застилали склизкие деревянные мостки. В углу стояла большая жестянка с абстоком, похожим по цвету на вареную сгущенку. и моют стеклянные банки перед тем, как туда залить готовый майонез, а кожа от абстока становится неестественно белой, как сметана. Я вспомнил, что забыл взять с собой детское мыло и зачерпнул немного сгущенки в склянку, стоявшую рядом. Дневная смена давным-давно закончилась, и в душевых кабинах никого не было. Я встал под новый алюминиевый смеситель, бьющий по коже сильными острыми струйками, и, помня предупреждение Арины Антоновны, осторожно повернул вентили холодной и горячей воды. В заводской душ... «Разумеется, теперь уже в мужское отделение. Я хожу, если нужно быстренько ополоснуться, а по-настоящему мы моемся с отцом по четвергам, в мошковских или доброслободских банях. По пятницам и выходным там слишком много желающих. Можно два часа простоять в очереди, дожидаясь, когда банщик, выглянув наружу, лениво крикнет. «Один пройдет, два пройдут». В четверг же... Если и подождешь, то совсем недолго. А с тех пор, как в прошлом году суббота стала нерабочей, по будним дням в баню вечером можно попасть фактически свободно. Пока Тимофеич раздевается на длинном диване с высокой спинкой и пронумерованными местами, пока берет простынки и договаривается с пространщиком насчет пива, я уже бегу в мыльную, чтобы найти свободные шайки» которые люди обычно предусмотрительно переворачивают, уходя, а иногда кладут сверху еще годные к употреблению веники. Вдруг кому-то еще понадобится. Совсем уж обтрепанные и обломанные пучки прутьев кидают в кучу рядом с парной. Конечно, освободившийся тазик тут же хватает немытые граждане, а пустое место сразу занимают. Но некоторые, напарившись, забывают перед уходом перевернуть шайку. Этим-то я и пользуюсь. Есть верные признаки, по которым можно понять, что тазик ничейный. Во-первых, рядом с ним нет ни мыла, ни мочалки. Во-вторых, вода совсем остыла и подернулась белесой мыльной пленкой. А в-третьих, срабатывает то, что Башашкин называет красивым словом интуиция. В общем, когда Тимофеич, озираясь, входит в мыльную, я омашу ему рукой, успев занять свободную лавку и добыть шайки. «Молодец, сын!» — хвалит он. «В армии коптерщиком будешь!» Парную я недолюбливаю. Там жарко, тяжело дышать, и голова кружится. Зато красные, как раки, веселые мужики в рукавицах и старых шляпах с опавшими полями постоянно просят поддать еще. Для этого открывают большую железную дверцу печи и швыряют в пекло на раскаленные до бела камни в воду. Оттуда в ответ бьет жгучее облако пара, Все ахают и приседают, а потом, и от удовольствия, охаживают себя березовыми или дубовыми вениками. И кто-нибудь, увидев, как мне тяжело, обязательно дружески хлестнет по спине жгучей влажной листвой со словами «Терпи, казак, атаманом будешь». Я, как ошпаренный, выскакиваю наружу после первой же поддачи и окатываюсь холодной водой. После этого жизнь продолжается. Гораздо интереснее сидя на мраморной лавке и лениво елозя по телу мыльной мочалкой, разглядывать из-под тяжка моющийся народ. Когда меня, еще детсадовца, отец впервые взял с собой в баню, я был поражен, обнаружив, что, оказывается, у мужчин не только разные лица, фигуры и прически, но и то, что скрывается под одеждой, тоже, на удивление, многообразно и разнокалиберно. Не знаю, как там у женщин... А у мужчин красивые и пропорциональные тела, вроде Дарифора из учебника «Истории древнего мира», встречаются редко. Много пузатых, тощих, сутулых, коротконогих, даже кособоких. Немало и увечных, без ноги, без руки, исполосованных шрамами, напоминающими белесую шнуровку ботинка. Я когда-то думал, будто у взрослых дядей свистульки такие же одинаково миниатюрные, как у детей. Ничего подобного. Они точно слоники на полке у Чаругиных. У одних едва выглядывают из густых кудрей, словно носики-курносики из усов и бороды, у других достают чуть не до колен и раскачиваются при ходьбе будто хоботы. Я заметил, у обладателей хоботов выражение лиц обычно гордое и значительное, а курнопятых, наоборот, какое-то робко смущенное». «Не пялься на чужое хозяйство!» — тихо поучал меня отец. «В бане так не положено!» «Почему?» «По качану. Что же касается самого Тимофеича, думаю, если бы мужские достоинства можно было выстраивать по росту, вроде учеников на уроке физкультуры, он бы оказался примерно посредине. Кстати, и выглядел Тимофеич во время банной помывки человеком в себе уверенным, но без гордости. И вот что еще интересно. Одевшись, некоторые люди иногда сильно менялись в лице. Так смущенный коротышка, застегнув двубортный костюм и повязав павлиний галстук, сразу превращался в надутого индюка. «С легким паром!» — улыбнулась Арина Антоновна. «А август в Москве просидишь или куда-то поедешь? Послезавтра на Черное море. Это хорошо!» А я вот на черном море никогда не была. Как это так? Изумился я. А вот так, вздохнула вахтерша. Ну какие наши годы, съежи еще.